Глава 31. В распоряжении О'Брайена не было больше безопасных укрытий. Его возможности иссякли. Даже самые благожелательные из его коллег не могли ему ничем помочь. Резиденция Сен-Мишель, стоившая государству 4 миллиона долларов, была взорвана. Прошел слушок. Пропал старший агент Кэрол Квинланд О'Брайен. В Госдепартаменте из отдела ФБР, где работал О'Брайен, поступил срочный запрос о Сен-Мишеле. В процедуре допуска использовалось имя Варака и указывалось, что проводится совместная операция Бюро и Совета национальной безопасности. На самом деле такая операция не была запланирована. О'Брайен куда-то бесследно исчез, а засекреченный центр для перевесчиков взлетел на воздух. Поведению О'Брайена можно было бы найти какое-то объяснение, но как объяснить людям из разведки убийство Варака? Тело его, изрешеченное пулями, нашли на месте происшествия, рядом с засекреченным объектом. Речь шла об измене. Питер догадался. Варока обнаружили те, кто преследовал его в районе Смитсоновского института. Они перевезли его тело в Сен-Мишель, чтобы еще больше запутать следы. Ченселор все понимал, но это не меняло дела. Кто станет их слушать? Из телефонных разговоров, которые вел Убрайан из автоматов, расположенных вдоль дороги, он понял, что возможности их сокращаются с неимоверной быстротой. Жена Квинна не находила себе места. К ней приходили и говорили страшные вещи те самые люди, которые всего несколько дней назад были друзьями. Убрайан постарался хоть как-то успокоить ее. Он спешил и ничего по существу сказать не мог. Их телефон, конечно, прослушивался. Чанселор позвонил Тони Моргану. Его издатель был перепуган, с ним связались должностные лица. И с Джошуа Харрисом тоже. Они выдвинули немыслимое обвинение в том, что Питер дал ложные показания дежурному офицеру ФБР, и это привело к гибели нескольких человек. Кроме того, он напал на агента ФБР. Агент был в критическом состоянии, и если он скончается, Питера обвинят в убийстве. «Еще он был причастен к разрушению засекреченной собственности. Вранье!» — прокричал Питер в трубку. «Тот, на кого я напал, сам пытался убить меня. Один из маньяков его уже вынудили уйти в отставку. Тебе разве не сказали?» «Нет». «А кто тебе сказал?» «Агент по имени Убрайен». «Да». «Не верь ему. Убрайен — злобленный тип, и он некомпетентен, о чем мне недвусмысленно намекнули». От него собирались избавиться, когда ты его встретил. Но он спас мне жизнь. Скорее он хочет заставить тебя поверить в это. Питер, брось все и возвращайся. У тебя будут лучшие адвокаты. Всему найдется законное объяснение. Те, кто звонил, понимают это. Боже милосердный, год назад ты еле выжил. У тебя была тяжелая травма головы. Никто не знает, насколько серьезная. Чепуха, ты знаешь? Нет, не знаю». «Я пытаюсь просто найти объяснение». Голос Моргана дрогнул. Он явно волновался. «Тони, послушай, у меня мало времени. Разве ты не понимаешь, что они делают? Они пытаются исправить положение, но не хотят признать факты, поскольку не могут смотреть правде в глаза. Досье Гувера нет, они исчезли». «Не подставляй себя под удар, ты погубишь себя». Моргана вдруг прорвало. Ченселор понял. Теперь манипулировали не только им одним. Ты говорила досье? Да, с трудом проговорил Морган, и они отрицают их исчезновение. Конечно, никуда они не исчезли, а уничтожены. Сам Гувер распорядился об этом. Стопроцентный блеск. Правдиво звучали лишь слова Квинна. Досье нужно найти и предъявить, другого пути нет. До тех пор всем троим надо скрываться, как беглецам. «Тебя обманули, Тони!» «Хотел бы верить, что ошибаюсь!» Питер повесил трубку и побежал к машине. Они нашли небольшой мотель на берегу Оушен-Сити. Была зима, до Рождества оставалось два дня, номера пустовали. Врач осмотрел Квинна, получил деньги и ничего не расспрашивал. Ему объяснили, что приезжий ударился о стеклянную дверь. Накануне Рождества рыжеволосый агент чуть не сорвался». До дома Квинна, где жила его семья, было не больше двух часов езды, но с тем же успехом она могла находиться где-нибудь на другом краю света, за колючей проволокой или под лучами прожекторов. Он не мог не утешить родных, не вселить в них надежду. Они были разлучены, и это заставляло их страдать. Питер видел, как у Брайан борется со своим страхом, одиночеством и сознанием вины, зная, что наступит день, когда он вложит его слова и чувства в уста другого человека. Своей книге. Питер наблюдал за человеком незаурядного мужества, которого раздирали страдания и сомнения. Это трогало и возмущало его одновременно. Один профессионал, двое любителей, трое беглецов. Теперь все зависело только от них, никого больше не было. Алисон уже не могла оставаться в стороне, она была нужна. Вместе они должны загадать эту тайну, иначе все погибнет. И они тоже. Несправедливость такого положения действовала удручающе. Рождество проходило болезненно. Они заняли комнаты на втором этаже с окнами на улицу и на пляж. Вход был прямо под ними, все подходы отлично просматривались. Они выжидали. Внимательно следили за радио и телепередачами, вслушивались в новости, ловя хоть какие-нибудь намеки на то, что за сотню миль от них в Вашингтоне кто-нибудь решится заявить об их исчезновении. Они покупали газеты и внимательно просматривали их. Одна заметка привлекла их внимание. Сен-Мишель. Взрыв, вызванный неисправным газовым обогревателем, причинил значительный ущерб одному загородному дому в зажиточном районе Чесапика. По счастливой случайности дома в этот момент никого не было. Владельцы дома мистер и миссис Ченселор О'Брайен находятся в настоящее время за границей. С ними сейчас связываются. О чем речь? «Они хотят сказать нам, что у них есть доказательства, что мы там были», — ответил Квин. «Остроумно, не правда ли?» «Откуда они знают?» «Все очень просто. Отпечатки пальцев. Ваши в военном архиве, а мои у них тоже есть». «Но они не знают об Алисон». Питер почувствовал небольшое облегчение, но оно быстро развеялось. «Боюсь, что знают», — ответил Обрайен. «Потому они ней написали мистер и миссис. Мне все равно, Алисон рассердилась, и я хочу, чтобы они знали. Они считают, что могут запугать кого угодно, но меня им не запугать. Мне есть что рассказать. Они скажут, что и им есть что рассказать, мягко проговорил Квин, подойдя к окну, выходившему на пляж. Могу предположить, что, исходя из интересов национальной безопасности, они предложат вам выбор. Либо навсегда забыть обо всем, что вы видели и слышали, либо они раскроют то, чем занималась ваша мать 22 года назад. Всплывут обстоятельства, связанные с гибелью тысяч американцев в одном бою, что неизбежно вызовет вопросы о вашем отце. Мак палач, убийца Часона», — холодно заметил Питер. О'Брайен отвернулся от окна. «Не очень понятно». Лучше было бы сказать предатель Часуна, чья жена-наркоманка путалась с неприятелем 22 года назад и виновна в смерти американских солдат. «Они не посмеют!» «Это слишком», — добавил Чансор, — «они не станут играть с огнем. Все может обернуться против них». «Такие разоблачения обычно самые захватывающие», — убежденно произнес Убрайен, и Питер уловил в его словах горечь пережитого. «Они попадают на первые страницы». «Любые разъяснения, данные потом, не играют никакой роли. Черное дело сделано, и отмыться не так-то легко». «Я отказываюсь в это верить», — нервно проговорила Алисон. «Напрасно. Досье Гувера действует именно так». «Значит, надо заполучить их», — сказал Питер, складывая газету. «Начнем с Джекоба Дрейфуса». «Он же Кристофер, не так ли?» — спросила Алисон. «Да». «Не возражая, сказала она, поворачиваясь к О'Брайену. «Но как-то не верится, что не на кого больше положиться». «Есть сенатор», — перебил Питер. «Можно обратиться к нему». «Но даже если потребуется нечто большее, чем наш рассказ», — сказал Квин, «два дня назад, может, и не потребовалось бы, но сейчас без этого не обойтись». «Что вы имеете в виду?» — членселор встревожился. «Накануне О'Брайен был так уверен в себе, до сей исчезли». Квинн располагал доказательствами, теперь же положение оказалось безнадежным. Я говорю, что теперь мы не можем обратиться к нему. Почему же не можем? Из-за того, что произошло в Сен-Мишеле. Взорвана государственная собственность, нарушены засекреченные процедуры. Он присягал, а потому обязан будет сообщить о нас, если мы выйдем на связь. В противном случае он воспрепятствует отправлению правосудия. Черт побери, пустые слова. Таков закон. Он может согласиться помочь нам, и если варок не ошибался, он наверняка так и поступит. Но не сразу. Сначала он предложит нам сдаться, единственное, что он может сделать, не нарушая законность. Чего они как раз и добиваются? Нет, мы на это не пойдем. Алисон дотронулась до его руки. Кто они, Питер? Дженселор ненадолго замолчал. Ответ на вопрос был таким же страшным, как и обстоятельства, в которых они оказались. Все. Тот, у кого досье желает нашей смерти, что теперь не вызывает никаких сомнений. А те, кому известно о пропаже досье, пытаются скрыть это и заставить нас замолчать. Они готовы на все, лишь бы мы молчали. И стремятся они к тому же, что и мы найти досье. Питер прошел к окну, он смотрел на океан. «Вы знаете, Браво сказал мне одну вещь. Он сказал, что четыре с половиной года назад он открыл мне мир, о котором я не помышлял. Он посоветовал мне снова вернуться туда, оставив реальный мир для других, для него и ему подобных. Он отвернулся от окна. Но они недостойны этого. Не знаю, что сказать о нас самих, но уверен, что они этого недостойны».